Глава 27. Почти финал. 6 часов 25 минут. Продираясь сквозь колючие ветки, Калашников и Малин шагали к дому отца Андрея по той же тропинке с вросшими узловатыми корнями, по которой недавно бежал и обращенный в вампира несчастный лейтенант Артемий Павлович Харченко. Всю дорогу Алексей Тихону злобно отчитывал унтер офицер за то, что прождал его Васильевского спуска на целых три часа больше, чем они условились перед приемом эликсира.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 Пришлось полицмейстеру на том аэродроме, чтобы на борт пустил дополнительные сто долларов, отстегнуть. «А девка сдобная, ваш бродь горячая? у, зараза! Она мне свою карточку презентовала с надписью. Хотите взглянуть?» «Дурак!» — еле сдерживая, чтобы не разораться, шипел Калашников, заглушая гложущие его изнутри чувство зависти. «У нас дело такой исключительной важности, а ты, скотина, наплевал на все и по бабским постелям валяешься». — Нигде своего не упустишь. Где же это в природе видано, чтобы голый грязный мужик, вышедший ночью из леса, сумел бы первую встречную бабу за два часа из себя и без памяти влюбить? Маленин самодовольно ощерился улыбкой присыщенного сметаной кота. — Так делал-то ваш брод нехитрое, — пропел он, не забывая глядеть под ноги. — Бывало у нас-то в деревнях пройду вечером на гулянку, так выберу себе, какую по да и... — Грандиозно завершил Малинский откровение калашников. А мне вот столбовому дворянину пришлось у паршивого лобаза замок ломать, чтобы прибарахлиться. Думаешь, приятно становиться тем, кого когда-то ловил? А ведь и тебе костюмчик прихватило. Заявится, думаю, дурак голым на Красную площадь, с него встанется. Эх, тоскливо протянул Малинин, оглядывая светлеющие силуэты деревьев. Обидно, что толком ничего и не увидели. Столько лет Россия во сне снилась, все думал, как бы на нее родимую хоть одним глазком поглядеть.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 — Нет, — пожал плечами Калашников. — Кого я там увижу? Большинство знакомых и родных в гражданскую с опухло. А кто уцелел, так то тот давно уже умер. Алексей соврал. Он сам чуть не опоздал из-за того, что искал могилу Алифтины на старом кладбище. Не нашел ни памятника, ни оградки. Рыдал полчаса, как идиот. Они вышли на поляну, освещенные восходящим солнцем. Малинин дополнительно посветил фонарем в сторону уходящей в холмы тропинки и его слегка передернуло. — Ваш бродь. Тут целая лужа запекшейся крови. Непонятно, чья она. Может, медведь корову задрал? Неуютно мне. У вас что, оружия с собой вообще никакого нету? К сожалению, с явным неудовольствием констатировал Калашников. Где же его возьмешь за пять часов? Только ножку кухонный с собой прихватил в магазине. Когда замок ломал, кожу стесал. Болит. Хреноже все ж быть смертным, знаешь. Я уже привык, что в городе за час любая ткань регенерируется. А тут такая лажа. Вы мне зуб не заговаривайте? Впервые за последние сто лет сдерзил Малинин.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 ничего сложного влезешь в окно сзади судя по газетам у него помощнику тонул три дня назад мужик один живет может вы мне все таки расскажете что там случилось прежде чем мы начнем по втором разу умирать окончательно сотонел малинин и демонстративно встал на месте вот осел упрямый